Глава 28. Некоторое время мой муж разговаривал с графом, при этом сам граф держался с ним весьма любезно. Сестра же моя, расстроенная непонятно чем, отпустила в мою сторону парочку колючих замечаний и в дальнейшем беседовала только со своей новообретенной компаньонкой. Госпожа Люги посматривала на меня победоносно, но мне было совершенно все равно, что там думает эта пухленькая дурочка. Связавшись с юной графиней и осознанно напакостив мне, Кладимонда сама выбрала свою судьбу. думая Ангела при первой же необходимости спишет ее со счетов. Я видела, что и граф, и мой муж испытывают неловкость от этой ситуации, и была рада, когда, попрощавшись, барон увел меня в сторону накрытого фуршетного стола. Длинный стол, обслуживаемый десятком лакеев, в основном был заставлен мясными тушами, большими и малыми, Бесчетное количество куры и гусей погибли, чтобы украсить своей поджаристой шкуркой это пиршество. Центром композиции являлся целиком запеченный баран, рога которого обернули золотистой фольгой. Мясо было отварное, жареное и запеченное. Его подавали на толстых ломтях хлеба, большая часть которого выбрасывалась в специальные корзины. Для дам, которые мясом не так уж интересовались, были расставлены вазы с фруктами и орехами, тарелки с моченными яблоками и изюмом. В кубки наливали медовый взвар вместо вина. Особый ажиотаж вызвало мягкое домашнее мороженое. Грех жаловаться, оно действительно было очень вкусным, но разобрали его почти мгновенно. И барон, слегка покосившись на мою вазочку, грустно отвел глаза. Я усмехнулась про себя. Кто бы мог подумать, что этот красавчик и мужественный воин — тайный сладкоежка. «Хотите попробовать?» Потому с какой скоростью барон повернулся на мои слова, я поняла, что все угадала правильно. Он действительно любит сладкое. Впрочем, пробовал лакомство Рольф весьма сдержанно. Съел пару ложек, поблагодарил меня и спросил, есть ли у меня сегодня настроение танцевать. Я слегка растерялась, потому что слабо себе представляла, как будет проходить этот процесс. То ли опять будут только девичьи хороводы, то ли все же здесь танцуют парами. На всякий случай я решила отказаться. Для меня весь бал свелся к тому, что мы медленно под руку переходили от одной кучки людей к другой. Немного разговаривали, обменивались комплиментами, обязательно упоминали, какой роскошный стол накрыл для гостей наш король, и снова расходились. «За танцами я предпочла наблюдать со стороны. Были они разные, в том числе и парные, женщина с мужчиной. Только вот учить такой танец пришлось бы весьма долго. Слишком много сложных и вычурных движений, которые не запомнишь за один раз. Здесь снова блеснула моя сестра». Во время танца со своим мужем, бог весть, когда ангел успела его выучить, она вновь прибегла к фокусу с платком. Только теперь платков этих было два, по одному в каждой руке. Да и цвет летящего шелка был вызывающий алый. Зал почти завороженно смотрел, как взлетают в воздух и вьются огненные лоскуты. Даже король несколько раз хлопнул в ладоши, одобряя искусство молодой графини. Ангела раскраснелась от удовольствия, находясь в центре внимания. Щебетала птичкой на комплименты окруживших ее придворных. И даже ее нелепое платье не портило цветущую молодость и грацию. На графа Паткуля смотреть мне было неловко. Он раздувался от удовольствия, любуясь своей красавицей женой, чувствуя зависть во взглядах мужчин и явно гордился одобрением короля. Увы... Я слишком хорошо знала Ангелу и понимала, что долго его счастье не продлится. За эту половину ночи, что мы провели во дворце, я успела познакомиться с доброй полусотней человек и, разумеется, почти никого из них не запомнила. Больше, чем на все остальное, я обращала внимание на своего мужа. Оценивала, как он себя ведет, что говорит, как держит себя с равными и как с вышестоящими». Я была пристрастна изо всех сил. Я выискивала хоть какой-нибудь недостаток, вроде снобизма или хвостовства, но ничего похожего так и не заметила. Барон был вежлив, без приторности, любезен без излишеств, а главное, весьма внимательно обходился со мной. Он ни на минуту не оставил меня одну и в разговоре с другими мужчинами не забывал о том, что я стою и скучаю рядом, потому все разговоры заканчивались довольно быстро его словами — «Простите, дорогой Анжеру, но я вижу, что моя супруга заскучала». «Что ж, барон, рад был с вами повидаться и поздравить вас с бракосочетанием. Мое почтение, любезная бранесса Нордман». Эти самые слова бранесса Нордман» звучали сегодня так часто, что к концу вечера я перестала вздрагивать и напоминать себе, что это обращается именно ко мне, а не к кому-то еще». Домой мы вернулись за полночь и совершенно бесил. У меня даже не было желания возмущаться, когда горничная снимала с меня одежду, а рядом Рольф небрежно стаскивал с себя бальный костюм. До кровати мы еле доползли, и ни его, ни меня не смутил сосед под одеялом. Мы уснули мертвым сном почти мгновенно. Утром, когда я пробудилась, Рольфа уже не было рядом. Мы встретились только за завтраком, где он мне сообщил. «Завтра утром мы выезжаем, Ольга. Мой обоз очень невелик, и я могу вам выделить только две телеги. Постарайтесь уместить туда все вещи и оставьте место для себя. А вы? Для вас тоже нужно оставить место?» Муж засмеялся и ответил. «Я еду верхом. Если бы мы передвигались летом, я повез бы вас на своем коне. Но зимой лошадям и так трудно, потому вы поедете в телеге. Может, это было и не слишком любезно с его стороны, но я прекрасно понимала, что слишком мало разбираюсь в путешествиях и местных трудностях, а потому спорить не стала, только кивнула, соглашаясь, и ответила. «Я постараюсь не подвести вас, но у меня всего один сундук с приданом и еще шуба. Думаю, две телеги мне не понадобятся. Достаточно и одной». Графиня вмешалась в наш разговор совершенно неожиданно. «Вам понадобятся две телеги, баронесса». Мы с мужем встретились взглядами, я незаметно пожала плечами, поясняя, что не понимаю, о чем говорит хозяйка дома. А госпожа Ротархан после небольшой паузы продолжила. «Не пристало северной баронессе кататься в телеге, как простой крестьянке. Вы поедете в моем зимнем экипаже. Там есть печка и все необходимые удобства. Кроме того, сегодня мы займемся вашим преданным, так что готовьте ваши телеги, господин барон». При этом голос ее был чуть скрипуч и совершенно неэмоционален, так же, как и обычно. Да и выглядела она сухо, строго и неприступно. В конце завтрака она добавила, «Мой зимний экипаж, барон, вы перешлете мне с оказией при первой возможности. Сейчас торговля будет восстанавливаться, и скоро к вам ваше и соседнее баронство станут наезжать купцы. Один из них передаст вам мою записку. Вот ему-то вы и отдадите экипаж». Я не знала, как на это реагировать, а мой муж просто посмотрел госпоже, Ротерхан в глаза, чуть склонил голову и негромко сказал, «Я очень благодарен вам за доброту, госпожа графиня. Если вам понадобится моя помощь, я всегда к вашим услугам». В этот раз в кладовую госпожа графиня взяла с собой аж трех горничных, Алаисию и еще двух крепких служанок. Она заставила распахивать и перебирать бесконечные сундуки. В результате этой возни я стала обладательницей двух огромных пуховых одеял из красного атласа, четырех таких же огромных подушек, шести комплектов постельного белья на все это великолепие и огромного, просто гигантского, тяжелого жакардового покрывала, которое предназначено было украшать нашу спальню днем. В сундуке складывались теплые мягкие ночные рубахи и тонкие батистовые, вязаные длинные чулки для зимы и тонкие шелковые со швом для лета. Туда же легла пара новых халатов для меня и мужа из мягкой шерсти с шелковистой сатиновой подкладкой. Добавился сундук с несколькими роскошными льняными скатертями, стопками полотенец и простыней. В эти белые ткани аккуратнейшим образом завернули несколько предметов из стекла. Графиня снабдила меня дюжиной стеклянных стаканов и несколькими вазами. И еще один сундук заняли длинные отрезы тканей – шелк, бархат, атлас и рулон парчи. Второй побольше размером наполнили ткани попроще – льняные, полушерстяные и хлопчато-бумажные. Был еще набор серебряных вилок и ложек, и большой ларец, который графиня назвала «девичьей радостью», наполненный простенькими, но очень симпатичными украшениями из серебра с цветными камушками. Добавился сундук с прекрасно выделанными овечьими мягкими шкурами, сундук с белоснежными заячьими шкурками, рулоны сукна и огромные корзины сухпайка. Белые сухарики, глиняные горшочки с медом и топленым маслом, мешок травяного сбора, огромный копченый окорок, который завернули в несколько слоев серой бумаги и уложили в корзину к жареным курам, пакеты с изюмом и финиками, ларец, разделенный на несколько отделений, где хранились черный перец, стручки ванили, анис и другие пряности. И еще много разного по мелочи, что я не в состоянии была запомнить. У Укладкой вещей графиня руководила лично, и весь этот тетрис упаковывали под ее надзором. Ближе к вечеру, глядя на мое ошалевшее лицо, графиня сказала, «Алаисия, сделай нам с из крепкого взвара и подай гречишный мед. Это взбодрит нас».